«Кажется, я удивился, а может быть и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а мессера, который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один, но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий. Согласно всем правилам, мы должны были удрать от них, возможно, скорее. И мы бы удрали, если бы облака не остались где-то далеко позади в виде неподвижно мрачного синего здания». ***Удирать было некуда, и уже тр, тр тр точно камешки посыпались на плоскости, разбежались по кабине. ***Это был самый обыкновенный, ничем не замечательный бой, и я не стану рассказывать о нем, тем более, что он окончился очень скоро. ***Нам сразу удалось сбить один из мессеров. ***Как он был в развороте, так и упал на землю. ***Два других сделали горку, и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что мы были не такие люди, чтобы позволить заходить себе в хвост. Они зашли раз, и не вышло. Зашли другой, и чуть не попали под нашу трассу. Короче говоря, мы отстреливались как могли. Они отстали, наконец, и я повел самолет по прямой. Линия фронта была недалеко. Легко сказать. Я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты. Я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза. Странная слабость охватила меня. Кажется, именно в это мгновение я вспомнил детские страшные сны, в которых меня убивали, топили. И чувство счастья, когда проснешься и жив. Но теперь это была очень спокойная мысль. Теперь я уже не проснусь. Должно быть, я потерял сознание. Но ненадолго, потому что очнулся от звука собственного голоса, как будто стал говорить еще до того, как вернулось сознание. Я приказывал экипажу прыгать с парашютами. Радист и воздушный стрелок прыгнули, а Лури воршливо сказал «Ладно, ладно». Как будто речь шла о скучной прогулке, на которую он был готов согласиться только из уважения ко мне. Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, Слабели и падали руки. Кажется, только раз в тысячу лет мне удавалось справиться с ним. И тогда я понимал, хотя не все, но зато самое важное. То, что необходимо было исправить сию же минуту. Тысяча лет. И я с трудом вывел машину. Тащить приходилось одной левой ногой. Еще тысяча. И я увидел юнкерсы. Два юнкерса которые были много ниже меня. И как тяжелые, большие быки... Неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас. Я понял это с первого взгляда. Лури прыгнул. Они стали стрелять по нему. Убили. Потом вернулись, встали по сторонам и пошли рядом со мною. Какое лицо у этого немца? Красивое или безобразное? Старое или молодое? Молодое. «Мне все равно. Не солдат, а убийца летит рядом со мной. Не солдат, а злодей обгоняет меня, отходит в сторону, вновь приближается и смотрит, не торопится, наслаждается своим торжеством». Не знаю, как это объяснить, но мне представилось, что я вижу и его, и себя в эту минуту. Себя, схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадающемся самолете. И его, поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства и полной власти надо мной. Может быть, я сказал что-то Лури, забыв, что он прыгнул, и что они, наверное, убили его. Немец стал проходить подо мною, плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину. Не знаю, куда пришелся удар. Вероятно, по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашюта. Я убил его. Что это было за счастье? И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить. Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить. Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен. Я знал, что они добьют меня. «Так нет же! Жить!» Я видел землю. Вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога. Что-то горело на мне. Регланы, сапоги. Но я не чувствовал жара. Это было невозможно. Но мне как-то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни, и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти четыре месяца. на Не станем забегать вперед.